Глава 7. Божественный десант. Главный город Федерации, величественная и могущественная центральная столица пятого уровня Олимп с населением более 50 миллионов человек, была, как обычно, наполнена ночной жизнью. Любвеобильные парочки бродили взад-назад по пышным и красочно освещенным скверам, поедая мороженое, фрукты или снеки, Разнообразные акробаты и шуты выступали, развлекая окружающих толпы народа, рестораны и кафе работали на вынос, раздавая праздник живота с большими скидками, что привлекало еще больше людей, чем бродячие артисты, певцы и музыканты. Конечно же, чтобы массовые гуляния не переросли в массовые же потасовки, за всем этим присматривало море патрульных. Вместе с тем, опытный завсегдатай заметил бы, что в таком большом столпотворении не было ни одного ребенка. Комендантский час для несовершеннолетних был введен еще в самом начале войны, но раньше его особо никто не соблюдал. Сегодня же патрульные, как ужаленные в задницу, выпроваживали детей и родителей куда подальше с центральных улиц города – Хотя население в Олимпе было довольно молодым и обеспеченным, здесь патрульных слушались железно, даже самые серьезные чиновники Федерации. Мой боевой аватар прогуливался с Мирославой под ручку, и в этом не было ничего подозрительного. Все-таки на данный момент она была моей единственной законной женой. Она выглядела приятной и румяной, как распустившийся цветок. Красота еще осталась прежней, Но также к этому добавился шарм настоящей женщины. Она ела мороженое в рожке из моей руки и кормила меня своим. Я неловко надкусил шарик, случайно испачкав нос в белой сладости. Мирослава не стала доставать платок или протягивать ко мне руку. Девушка мило, склонив голову на бок, стала на цыпочки, наполовину обнимая меня, и снизала мороженое с моего носа. Ее мятное дыхание возбудило мои ноздри. На мгновение я был потерян в потрясающем очаровании этой сцены. Однако в следующее мгновение я краем глаза увидел, как белое лакомство падает из ее руки, и вместо него появляется короткая, но толстая труба, противотанкового ракетного комплекса с ракетой на алхимическом топливе и боеголовкой, начиненной магическими кристаллами и специальным талисманом. Я не стал миндальничать и вызвал крепкий башенный щит в одну руку и усиленный воздушный пулемет в другую. Я закрыл глаза, чтобы мощное пламя, вырвавшееся из задней части ПТРК, не ослепило меня и занес правую руку. Доли секунды позже я прижал Мирославу к себе, скрывая за щитом, и защиту ощутимо тряхнула. Я едва не выронил щит, такова была сила удара, однако ремесленники небесного города знают свое дело. Из ростового щита показался лишь острый и блестящий кончик копья, но не целиком. Мою спину также поразил мощный удар, но уже арбалетного болта. Несколько слоев зачарованной брони не смогли остановить снаряд, который почти пробил мое сердце, но отклонился, практически разорвав легкое насквозь. Глоток крови окрасил белоснежную шею девушки напротив меня. В ее глазах читалось беспокойство, но я взглядом показал, что бояться нечего, ведь ранен был только Аватар. По вскрику и короткому проклятию сзади я понял, что ракета Мирославы... Попала по своему противнику. Супруга начала таять в воздухе, чтобы вернуться на святую землю. Я же взмахнул стволом пулемета и отправил горсть улучшенных алхимических пуль, начиненных пылью магических кристаллов, куда-то в область морды копейщика. Харя того была скрыта в темноте особого капюшона, но вспышки взрывов пуль осветили его физиономию наполненную удивлением и раздражением. Мирослава исчезла, а над моей головой появился Горыныч, который подбавил жару на голове противника. За спиной же словил грудью еще один арбалетный болт, просвещенный аскет, но он успел использовать свой навык, на короткое мгновение отдающий его телу почти божественную броню, если на теле нет какой-либо магической или физической защиты. Я слегка повернул голову и увидел, как его дзебянь под хитрым углом в слепом пятне противника поднырнул под арбалет и зацепил его тетиву. Аскет мощно дернул оружие на себя. Враг был крепок, поэтому не выпустил арбалет из рук, чего нельзя было сказать о тетиве, незамедлительно лопнувший с громким звуком «пэм!». Арбалетчик не носил маскировки, поэтому я кристально чисто видел выражение возмущения на его роже. Вокруг стало появляться все больше моих бойцов, защищая мою тушку по периметру». Окружающие меня люди также не сидели без дела. В паре метров от меня симпатичная девушка, выделяющаяся попкой, плотно зажатой в короткой мини-юбке, прижала руку к внутренней части своего бедра и вынула оттуда магическую гранату в ребристой зеленой оболочке. Граната в миг полетела в сторону копейщика. Парниша, который всего секунды ранее самозабвенно лапал пятую точку своей спутницы, вскинул руку. Прямо в движении в ней образовался серьезный круглый щит с длинным шипом посередине. Он наклонился, топнул ногой и полетел в копейщика вслед за гранатой, получив дополнительное ускорение пинком своей напарницы. У противника не было и шанса на сопротивление. Граната взорвалась прямо между копейщиком и щитом, Оба отлетели назад, но парень со щитом был в ускорении, поэтому его отбросило не так сильно давление же взрывной волны на копейка было слегка увеличено. Острые осколки обрепили щит и окончательно сорвали капюшон с башки врага со звуком От спины копеечка отскочил метательный нож, который скрытно бросил худощавый мужчина почти преклонного возраста с красным от выпитого спиртного шнобелем. Доля секунды ему понадобилась, чтобы поднять голову из стрелки с салатом, в который он безмятежно посапал ранее, и скрутить руку, выбрасывая острый кинжал в спину противнику. В обоих нападающих Полетели гранаты, заклинания, кин жалы и дротики, а мгновением позже и алхимические пули. В толпе были быстро выявлены подельники двоих, которых также начали безжалостно прессовать недавно миловарковавшие парочки, едва державшиеся на ногах пьяницы и разносившие еду официантки. Многие другие люди на улице также оказались тайно вооружены, либо мгновенно могли призвать свое оружие. Самыми безжалостными были циркачи на ходулях, которые достали ПТРК, похожий на тот, который был у Мирослава, и с высоты довольно точно поражали обороняющихся в толпе вражеских диверсантов, не различая своих и чужих. Копейщик сделал жест рукой, и позади него начали появляться стройные ряды бойцов, вооруженных разнообразным холодным оружием ближнего боя. А над арбалетчиком появилось целое облако похожих на него бойцов с крыльями воронового цвета. В руках у них были метательные копья, луки или арбалеты. Но меня этим было не запугать. Напротив копейщика появилась преграда из щитовой копии легионеров. Небо же заполонили бойцы с реактивными крыльями и воздушными винтовками – Загипело страшное сражение, сразу несколько аватаров-богов начали призывать свои отряды из святой земли, мощные, хорошо обученные и хорошо вооруженные, и не было им числа. Я точно не знал, насколько велика их святая земля, но плавая в космическом духовном пространстве, я видел огромные континенты, принадлежавшие неким богам, Это были действительно огромные земли, населенные миллионами граждан, и прямо сейчас эти миллионы, которые обучались и прокачивались столетиями, прибыли в Олимп. Зажглись защитные полусферы на некоторых важных домах, в других местах послышались взрывы. Кое-где было ковернутом мостовая, под ней была заложена мощная бомба, и когда моих воинов вытесняли с этой улицы, они взорвали ее к чертям. Мой элитный корпус, разделывавший под орех роботов, гарпий и других врагов, мог быть лишь пушечным мясом в этом боестолкновении. Если бы не мощное оборудование и оружие последнего шанса, то у нас вообще не было бы никаких шансов на защиту». Все стелы в огромном радиусе от Оримпа перестали работать, покрывшись защитной оболочкой. Подкрепления могли прибыть только на своих двоих. В небе над городом несколько раз ярко вспыхнуло. Из предместий прилетели магические корабли, ранее захваченные у демонов. Их мощные лучи заклинания прожигали целые просики в строю врага, Они были способны даже отбросить и сильно ранить аватара бога. Вместе с тем, то ли переносчики врагов были заняты в другом месте, то ли они не тратили токены заслуг на такие тривиальные вещи. У меня переносчиков было ничуть не меньше, чем у противника. Мои ребята ловко посылали новые отряды святого корпуса в бой и быстро их отзывали при необходимости. Множество систем залпового огня, спрятанных на окраине города, уже давно были нацелены на центральный район. Повсюду послышался свист ракеты, громогласный рев их взрывов. Даже если вражеский десант был больше числом и лучше качеством от большого взрыва, защититься было не так просто. Практически весь центр города был превращен в поле боя. Нам пришлось пойти на определенные жертвы ради этого. Хорошо, хоть Олимп был политическим центром, как Вашингтон в США, они экономически были промышленным, иначе потери наши были бы существенны. Мой боевой аватар был силен, но враги были еще сильнее. Даже с поддержкой своего отряда бойцов мне пришлось несколько раз отзывать боевые аватары и призывать заново из-за ранений, несовместимых с жизнью. Если у солдат в фильме грань будущего было несколько минут, чтобы отстрелить боезапас, то у меня было менее пары дюжин секунд, чтобы предпринять хоть какие-то действия. Враги были четко нацелены на меня. Стоило мне только появиться в том или ином месте, все окружающие противники старались меня прибить. Сам я вошел в режим ярости. Едва лишь я появлялся в городе, пулеметы в моих руках начинали работать. А носил я теперь в каждой руке по зенитному пулемету со спаренным двойным стволом. Тубы с пулями хватало лишь на 3 секунды, но это были замечательные 3 секунды. Раставив руки в стороны и закрутившись вокруг своей оси, я палил во врагов из четырех стволов сразу. Если это были обычные вражеские бойцы, то они погибали буквально за доли секунды, получив в голову и корпус сразу по несколько десятков разрывных снарядов. Редкие бойцы держались чуть лучше. Эпические с трудом могли ударить в ответ. Аватара бога таким оружием не особо можно было удивить, но из-за взрывов с различными эффектами его можно было ввести в замешательство. Скорость стрельбы и мощность вылета пуль были так велики, что меня буквально поднимало над землей на пару метров в процессе, а потом приходилось менять позицию, даже если в запасе оставалось небольшое количество пуль. Стоило мне задержаться хоть на мгновение, меня могли подловить мощным заклинанием, сжигающим плоть до пепла за один вздох. Принеприятное ощущение, хочу сказать. Были и другие заклинания с различными эффектами, но мне повезло вовремя ускользнуть от них. Так я телепортировался в разные места городского центра, чтобы продолжать сражаться. Буквально через четверть часа стало понятно, что мы никак не сможем удержать город. Я отдал приказ на эвакуацию бойцов святого корпуса из центра города. Многие солдаты и воины федерации, бывшие здесь, уже умерли, Из пары миллионов разумных, находившихся сейчас в середине Олимпа, моих людей было едва ли три сотни тысяч. Хорошо, что большинство гражданских в это время уже были эвакуированы или не допущены до псевдогуляний в центре. После выдачи приказа по талисману связи я отправил еще один приказ. Через минуту центр города накрыла группа мощных взрывов, немного похожих на маленькие ядерные взрывы. Всех моих выживших солдат и бойцов распылило в этих взрывах. У врага же осталось чуть больше сотни тысяч воинов редкого и выше рангов. Самая красивая часть Олимпа была превращена в черную пустыню. Системы залпового огня отправили еще одну волну, добивая раненых врагов. Но очень скоро на том же самом месте начали появляться все новые и новые бойцы злых богов. Я схватил еще один талисман и гневно проорал в него. «Где вы, черт возьми?» Мой голос был наполнен неприятием и недовольством, но я еще не дошел до отчаяния. «Тише, тише!» — ответил с той стороны ласковый и игривый голос. «Не упоминай при мне этих уродов!» «Так и где вы?» — хмуро переспросил я. На нашей стороне были небольшие изменения. Несколько генералов предложили организовать еще одно нападение на важный объект фракции зла. Спокойно и с небольшим расстройством ответила девушка. «Прекрасно — Прекрасно! — взберенился я. — А своего союзника вы предпочти не уведомить. — Арес! — голос на той стороне наполнился обидой. — Почему ты высказываешь это мне? Я тут при чем? — «Ты же знаешь, как тонка информация, получаемая через линии судьбы. Генералы решили, что чем меньше людей будет знать, тем больше будет вероятность успеха операции. Но это не я предложила и не я утвердила. А ты выплескиваешь свой гнев на невинного человека, Арес!» «Извини», — успокоился я, — «прошу тебя прощения, Амалия!» «Хе-хе!» — в голосе ангела чувствовалась улыбка — «Тогда ты должен будешь загладить свою вину в будущем». «Ладно», — вынужденно согласился я. После разговора с так называемой «союзницей» мне пришлось вытащить из рукава пару козырей. В состоянии строжайшей тайны мастерами Федерации была построена особая летающая крепость — В ней было два круга, внешний и внутренний, которые постоянно вращались вокруг центральной неподвижной платформы в противоположных направлениях. Над каждым кругом были закреплены специальные секции, похожие на с крыло полиплана. В нижней части секции крыло было расположено под углом, чтобы отбрасывать воздух в стороны. Также излишки воздушного потока откачивались из-под крыльев с помощью лопастных турбин и выбрасывались под крепостью. Также на крепость были наложены заклинания легкого веса, полета и левитации. На ней постоянно дежурили магии воздуха. С большим количеством ухищрений летающую крепость удалось поднять на высоту более 100 километров. Даже аватару Бога на таком расстоянии было бы не просто разглядеть небесный объект. Когда я понял, что помощь задерживается, я подождал, пока враг заполонит новый пустырь в центре Олимпа. Противники даже начали организовывать что-то типа лагеря. Все новые и новые бойцы появлялись в заданных точках и отправлялись на захват остальной части города. Мои воины постоянно отступали не в силах оказать сопротивление. Вскоре враги достигли расчетной границы, и я отдал еще один приказ. Высоко в небе дюжина крепких мужчин высокого уровня с особым навыком, увеличивающим физическую силу, подтащили длинный стержень из сверхтяжелого сплава к пусковому устройству. Он был 10 метров в длину и метр в диаметре. Внутри стержень был начинен пылью и осколками магических кристаллов в нестабильном состоянии. Также на него были наложены заклинания дополнительного веса и скорости. Один такой стержень был чрезвычайно дорог – полтора триллиона эрос. Их у меня было всего три штуки, и я сначала не хотел ими пользоваться, но был вынужден своими типа союзниками. Едва стержень понесли к пусковой шахте, сразу три аватара злых богов подняли голову вверх. Они что-то почувствовали, но было уже поздно. Отработанным движением парни всего за несколько секунд подтащили стержень к шахте и установили его на направляющие стержни. Еще парой секунд позже они с силой протолкнули его вниз, придавая дополнительное ускорение, пока аватары... Судорожно отдавали приказы или даже пытались вернуть своих бойцов домой, вниз упало огромное черное копье. Как божественное наказание, сверкая из хвостовой части реактивными ускорителями, стержень бросился на землю. Несколько аватаров злых богов призвали различную защиту, которая оказалась похожей на лист бумаги перед пулей. Вскоре небесное копье погрузилось в землю. Не было большой вспышки, видимость взрыва была даже меньше, чем у баллистических алхимических ракет, запущенных нами ранее. Однако образовавшаяся взрывная волна была чудовищной. Более чем 50% эффект мощнейшего кинетического удара буквально распылил окружающую Землю, строение и вообще любые обычные физические объекты. Влияние на живые объекты кинетической энергии было меньше в 10 раз. Но одно дело, когда летит стрела в 150 грамм на скорости в 300 метров в секунду, а другое – объект весом в 500 тонн. Со скоростью в 2 километра в секунду. Одновременная атака 14 миллиардов стрел, выпущенных из классического английского лука, приходящаяся на пятачок площадью меньше квадратного метра. Даже если силу удара поделить на 10, каждый квадратный миллиметр ударило 1800 стрел. Уж не знаю, как считается магическая сила заклинания защитной полусферы, созданной аватарами по общему урону или по урону в отдельной точке, но стержень не задержался даже на миллисекунду. Аватары даже не успели убраться на святую землю, прежде чем их накрыла ударная волна. В центре города образовался большой в диаметре и глубокий кратер — Один из аватаров погиб на месте, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Рядом с местом падения стержня кроме них не было никого живого. Даже легендарные бойцы не избежали смерти. Тем, кто был чуть дальше, повезло больше. Ослабленная ударная волна была для них уже не так смертельна. Однако вокруг летали волны размером с а земля на короткое мгновение, превратилась в океанскую пучину. Высокая волна земли накрыла многих бойцов с головой. Они не умерли, некоторые даже не были ранены, но были похоронены заживо. Вокруг царил полный хаос, от начатка в лагере не осталось и следа. В этот момент мы снова запустили баллистические ракеты, а потом и обычные — Сразу после них мой святой корпус отправился на добивание раненых противников.